Глава 49. Сэр Феликс готовится к путешествию. Сэр Феликс, когда он обещал Руби встретиться в Мюзик-холле во вторник, уже условился с Мари Мельмот, что они отплывают в Нью-Йорк в ближайший четверг. Для этого в среду ему надо было сесть на поезд до Ливерпуля. Однако он не видел причины, чего бы напоследок не поразвлечься и не сказать прощальное словцо бедной крошке Руби. Все детали путешествия они с Мари при участии Дидон согласовали в воскресенье в саду на Гровенор-сквер, где влюбленные снова встретились в часы утренней службы. цар Феликс... Был изумлен, насколько все подготовлено. «Ты должен выехать вечерним пятичасовым поездом. В Ливерпуль он приходит в десять-пятнадцать. На вокзале есть гостиница. Дидон купила нам билеты на имя мадам и мадемуазель Рассин. У нас с ней будет каюта на двоих. Тебе надо завтра же взять билет на пароход». Дидон узнала, что места еще много. «Хорошо, хорошо». «Пожалуйста, не опоздай на вечерний поезд. Если нас увидят вместе в одном поезде, могут что-нибудь заподозрить. Мы выезжаем в семь утра. Я не буду ложиться, чтобы точно не проспать. Роберт, слуга». Поедет в Кэби чуть раньше с моим дорожным сундуком. Что там? Как ты думаешь? — Одежда, — предположил Феликс. — Да, но какая? Мои свадебные платья. Только подумай, каково было их шить чтобы никто ничего не знал, кроме Дидона и мадам Крэг из лавки на Маунт-стрит. Их еще не привезли. Но я поеду, даже если не привезут, и я возьму все мои драгоценности. Здесь не оставлю. Они поедут со мной. Вещи вынесем через черную дверь, и мы с Дидон тронемся следом в другом кэбе. До девяти никто не встает и вряд ли нас остановят. Слуги могут услышать. «Не думаю, что они доложат, но даже если меня вернут, я скажу папеньке, что это бесполезно. Он не может помешать мне выйти замуж». «А твоя маменька не догадается?» «Она ни на что не обращает внимания. И даже если узнает, вряд ли скажет папеньке. Папенька так ее обижает. «Феликс!» «Надеюсь, ты будешь не таким?» Тут она заглянула ему в лицо и подумала, что он, конечно, таким не будет. «Хорошо, хорошо», — ответил Феликс. Ему было очень не по себе. Великое событие приближалось. Разговор о побеге с богатейшей невестой своего времени приятно щекотал нервы, Но теперь пришло время и впрямь это осуществить. Да таким неслыханным образом, что Феликс почти жалел обо всей затее. Насколько было лучше, когда богатую невесту требовалось довести только до Гретна Грин. Даже Гольшейнер, увозя леди Джулию, совершил сущий пустяк в сравнении с тем, чего ждали от него». «И что, если они ошибаются, насчет состояния Мари?» «Он почти раскаивался. Вернее, он раскаивался, но ему не хватало духу отказаться». «Так что насчет денег?» — хрипло спросил он. «У тебя сколько-то есть?» «Только двести фунтов» которое выплатил твой отец, и не шиллингом больше. Не понимаю, отчего он не отдает мне мои деньги? — Послушай, — сказала Мари и сунула руку в карман. — Я говорила тебе, что, возможно, сумею добыть деньги. Вот чек на двести пятьдесят фунтов. На билеты мне хватит своих. — А это чьи? — спросил Феликс, опасливо принимая бумажку. — Чек, папенькин, у маменьки их много, на домашние расходы и на покупки, но она всегда путается и не помнит, за что заплатила, а за что нет. Феликс глянул на чек и увидел, что он на предъявителя и подписано Гастасом Мельмотом. — Если отнести его в банк, тебе дадут деньги — сказала Мари. «Или я могу послать в банк Дидон, а деньги тебе отдать уже на пароходе?» Феликс всерьез задумался. «Если все-таки отправляться в путешествие, куда спокойнее иметь деньги в кармане?» Ему нравилось ощущать деньги в кармане. «Возможно, если доверить чек Дидон, ей тоже понравится это чувство» но если он предъявит чек. Не арестуют ли его за попытку обокрасть Мельмота? Думаю, будет лучше, если Дидон получит деньги и принесет мне их завтра в четыре вечера в клуб. Если деньги не принесут, он не поедет в Ливерпуль и не станет тратиться на билет до Нью-Йорка. Понимаешь? — продолжал он. Я часто бываю в Сити, и в банке меня могут узнать. Мари согласилась и забрала чек обратно. И тогда, в четверг утром, я поднимусь на борт и не буду тебя искать. О да, конечно. Не ищи нас. Мы не знакомы, пока не выйдем в море. Как будет забавно гулять по палубе и не разговаривать друг с другом. И Феликс, представляешь, Дидон узнала, что на корабле будет американский священник. Интересно, сможет ли он нас поженить? Конечно, поженит. Ведь правда замечательно. Вот бы получилось. И тогда мы из Нью-Йорка сразу телеграфируем папеньке, что поженились. И просим у него прощения. Ему останется только это принять. Но он так страшно гневлив. Когда хочет чего-нибудь этим добиться. Или когда его что-нибудь разозлит. Но это ненадолго. Он всегда старается любую неприятность повернуть к своей выгоде. Неприятности бывают очень часто. И если бы он думал про них всегда, то просто не выдержал бы. Я уверена. Через месяц он нас простит. Хотела бы я видеть лорда Нидердейла, когда он узнает про наш побег. Он не сможет сказать, что я с ним дурно поступила. Мы были помолвлены, но он сам разорвал помолвку. Вообрази, Феликс, хотя мы были помолвлены, и все про это знали. Он ни разу меня не поцеловал. Феликс в это мгновение думал что лучше бы он тоже никогда не целовал Мари. До того, целовал ли ее лорд Нидердейл, ему дела не было. Затем они расстались с тем, чтобы увидеться уже на борту парохода. Все было готово, но Феликс решил, что и пальцем не шевельнет, пока Дидон не отдаст ему 250 фунтов. Он почти надеялся, что она их не отдаст. Либо ее заподозрят в банке и арестуют, либо она сбежит с деньгами, либо пропажу чека обнаружат и выплату заблокируют. Что-нибудь может произойти. И тогда он откажется от побега. По крайней мере, до вечера понедельника он ничего делать не будет. Говорит ли матери о побеге? Мать, безусловно, советовала ему убежать с Мари, а значит, одобрит их замысел. Она поймет, каких расходов требует такое путешествие и, быть может, добавит ему денег. Феликс решил, что скажет матери. То есть, если Дидон принесет ему всю сумму по чеку. В понедельник он ровно в четыре вошел в медвежий садок. Дидон уже ждала в вестибюле. У Феликса при виде ее упало сердце. Значит, ему все же придется ехать в Нью-Йорк. Дидон сделала легкий реверанс и молча протянула пухлый конверт. Сэр Феликс велел ей немного подождать и ушел в соседнюю комнату. Пересчитать банкноты. В конверте были все 250 фунтов. «Ему точно придется ехать в нью йорк Цету он «Все в порядке, французский?» Шепотом спросила Дидон, когда он вернулся. Сэр Феликс кивнул, и она ушла. «Да...» «Теперь он должен ехать. Деньги Мельмота у него в кармане, а значит, он обязан бежать с Мельмотовой дочерью». И что обиднее всего, у Мельмота его денег больше, чем у него Мельмотовых. И на что употребить оставшееся время? Играть чересчур опасно. Даже сэр Феликс это понимал. Что будет, если он проиграет наличные деньги? Во вторник он купит в Сити билет до Нью-Йорка, а вечер проведет с Руби. Сегодня пообедает в медвежьем садке, а вечером поговорит с матерью. В среду поедет в Ливерпуль, как предписано. Его злило, что за него продумали каждый шаг. Впрочем, если затея удастся, никто об этом не узнает. Все будут восхищаться, как дерзко он увез богатую невесту в Америку. В десять он вернулся на уэльбек стрит и застал мать и сестру дома. «Хак! Феликс!» «Это ты?» — воскликнула леди Карбери. «Ты удивлена?» «Да?» И сэр Феликс бросился в кресло. «Матушка!» — сказал он. «Ты не против выйти со мной в соседнюю комнату?» Леди Карбери, разумеется, вышла с ним. «Я должен кое-что тебе рассказать», — «Хорошие новости?» — спросила леди Карбери, стискивая руки. По его тону она поняла, что новости хорошие. «У него откуда-то появились деньги или перспектива их получить?» «Возможно», — ответил он и умолк. «Не томи меня, Феликс!» «Если коротко, я бегу с Мари». «А, -а, «А! Феликс! Ты сказала, что считаешь это правильным?» я тебя послушался хуже всего что на поверх нужна уйма денег но когда очень скоро я не сказал бы тебе если бы все не подготовил я занимался этим последние две недели и как это будет о феликс я надеюсь у тебя все получится не забывай что идея то была твоя мы отправимся угадай куда «Как я могу угадать? В Булонь?» «Ты так говоришь, потому что туда ездил Гольдшейнер. Нам такое не годится. Мы едем в Нью-Йорк». «Нью-Йорк? Но когда вы поженитесь?» «На борту будет священник. Все продумано. Я не могу ехать, не сказав тебе. О, лучше бы ты мне не говорил. Брось!» Ты ж не будешь отрицать, что ты все это придумала. Мне надо собрать вещи. Конечно. Если ты отправляешься в дорогу, я займусь твоей одеждой. Когда ты едешь? В среду днем. В Нью-Йорк. Что-то придется купить готовое, о, Феликс. Что будет, если отец ее не простит?» Сар Феликс дело нахохотнул. «Когда я упомянула о такой возможности, он поклялся, что, коли так... «Не даст ей Шиллинга!» «Они все так говорят!» «И ты пойдешь на риск!» «Я поступлю по твоему совету!» Несчастной матери было мучительно это слышать. «На нее записаны некие деньги», — продолжал он. «На кого?» «На Мари!» «Деньги, которые он не сможет забрать!» «Сколько?» «Она не знает, но много!» Довольно, чтобы они могли прожить на них, если случится что-нибудь плохое. Но это чистая формальность. Деньги ей не принадлежат, Феликс. Она не сможет отдать их мужу, еще как сможет, если Мельмот не согласится добром. Это будет наш способ на него надавить. Она куда умнее, чем кажется со стороны. Сколько ты можешь мне дать, матушка? У меня ничего нет. Когда ты настаивала, чтобы я бежал с Мари... Я был уверен, что ты мне поможешь. Это неправда, Феликс. Я совершенно не настаивала. О, я так жалею, что вообще о чем-то таком говорила. У меня в банке где-то двадцати фунтов. Тебе позволят пятьдесят-шестьдесят фунтов перерасхода. Я не стану обрекать себя и гету на голод. Ты очень много денег брал в последнее время. Я куплю тебе вещи и заплачу за них, когда сумею если ты не сможешь оплатить их после женитьбы, но денег тебе не дам». «Это очень низко. Когда шестьдесят или семьдесят фунтов, меня бы спасли», — сказал Феликс, поворачиваясь на стуле. «Ты можешь занять их у твоего друга Брона. Я не стану у него занимать, Феликс. Пятьдесят или шестьдесят фунтов ничего не изменит в расходах на такое путешествие. Полагаю, у тебя есть деньги?» Сколько-то есть, но ну, так мало, что любой пустяк меня бы выручил. В конце концов, она дала ему чек на тридцать фунтов, хотя не лгала, когда сказала, что в банке у нее столько нет. После этого Сар Феликс вернулся в клуб. Он сознавал опасность, но иначе пришлось бы тихо лечь спать в половине одиннадцатого. Приехав в Кэби, он сразу поднялся в игорную но никого там не застал, и пошел в курительную. Долли Лонгстафф и Майлз Грендл молча сидели с трубками. — Вот и Карбери! — встрепенулся Долли. — Теперь мы можем сыграть в мушку на троих. — Нет уж, спасибо! — ответил сэр Феликс. — Терпеть не могу мушку на троих. — Тогда с болваном! — предложил Долли. «Пожалуй, старина, я сегодня вообще не сяду за карты. Тоска зеленая — играть втроем!» Майлз молча курил трубку, понимая, что баронет не хочет играть с ним. «Кстати, Грандал!» И сар Феликс самым дружеским тоном зашептал на ухо врагу, что неплохо бы оплатить часть расписок. «Право слово!» Я вынужден просить, чтобы вы подождали до следующей недели, ответил Майлз. Вы всегда обещаете на следующей неделе, сказал сэр Феликс и, поднявшись, встал спиной к камину. В курительной были и другие люди, так что все слышали его слова. Никто не хочет купить за пять фунтов, и он показал расписку. Перед отъездом на Уэльбек-стрит он выпил довольно много, а вернувшись в клуб, опрокинул еще стакан бренди. «Давайте не будем здесь такого устраивать», — вмешался Долли. «Уж если ссориться из-за карт, то в «Разумеется», — ответил Майлз. «Я здесь и слова об этом не скажу. Есть же какие-то приличия. Тогда пойдем в горную, сказал сэр Феликс. Хотя я не понимаю, какая вам разница, в какой вы комнате. Идемте». «А Долли Лонгстов пойдет с нами и выслушает, что вы скажете». Однако Майлз Грендалл не согласился. «Он не пойдет в игорную, потому что сегодня никто играть не собирается. Он будет там завтра, пусть тогда сэр Феликс Карбери и говорит, что ему угодно». «Как же я ненавижу ссоры!» — сказал Долли. «Ладно в семье, тут никуда не деться, но в клубе люди ссориться не должны». «А вот Карбери у нас предпочитает ссоры», — заметил Майлз. «Я предпочту получить свои деньги», — бросил сэр Феликс, выходя из комнаты. На следующий день он пошел в Сити и разменял полученный от матери чек. Деньги выдали после небольшой заминки, и кассир очень просил напомнить леди Карбери, что у нее перерасход по счету». «Ой-ой!» — ответил сар Феликс, убирая банкноты. «Я уверен, она не знала!» Затем он купил билет из Ливерпуля в Нью-Йорк на имя Уолтера Джонса, чувствуя при этом, что интрига закручивается. Был вторник. Он снова пообедал в клубе. Один. А вечером поехал в Мюзик-холл, где просидел с десяти до двенадцати, злясь на рубе, что Таня приходит». Куря и потягивая Бренди в одиночестве, сэр Феликс почти уверил себя, что намеревался сообщить ей об отъезде в Нью-Йорк. Разумеется, ничего подобного он бы не сделал. Но теперь, если она станет его укорять, ему будет что ответить. Он назначил ей свидание в свой последний вечер перед отъездом специально, чтобы поставить ее в известность, а она не пришла». «Теперь пусть пеняет на себя!» Сэр Феликс ждал Руби, пока мюзик-холл не надоел ему до смерти. Без дамского общества там должно быть довольно скучно. Затем поехал в клуб. Он был очень зол, храбр от выпитого бренди и преисполнен намерение обличить Майлза Грэндала. В игорной комнате сэр Феликс нашел всегдашнюю компанию. Отсутствовал только Майлз. Здесь были Нидердейл, Граслок, Долли, Пол Монтегю и еще один-двое других. Утешала, по крайней мере, мысль, что играть будут без балласта в виде Майлза. На столе лежали настоящие деньги. Никакие клубные расписки не порхали между игроками. Всем в медвежьем садке осточертели эти бумажки. Так что по общему соглашению... Играли теперь по меньшим ставкам, но расплачивались сразу. Почти все расписки превратили в деньги с помощью Гера Фоснера, за исключением Майлзовых. Прежние долги Майлзу решили не вспоминать, но намеревались поставить условием, что впредь он будет платить наличными. Нидердейл передал ему вердикт комитета. «Старое поминать не будем», но дальше придется уж выкладывать денежки. Майлз пообещал выкладывать денежки. Сегодня его не было. К трем утра Сарфеликс Феликс проиграл почти сто фунтов. На следующий вечер к часу остальные двести. Читатель помнит, что к тому времени ему следовало быть в Ливерпуле. Однако Феликс в отчаянной надежде отыграть столь необходимые деньги... Помнил, как Фискер играл всю ночь, а затем поехал из клуба к раннему ливерпульскому поезду и благополучно отбыл в Нью-Йорк.